Глава 32. Новое искусство – это зеркало. На самом деле, мне кажется, жизнь становится лучше. Кинофильм «Американский пирог 2». В телесном – низу. В кризисные и переходные времена оживает искусство. Оживает искусство и расслаивается. Кто-то поёт старые песни, заунывно-ностальгические, кто-то пробует новые формы, соответствующие новым ветрам. Взволнованные разговоры о смерти настоящего искусства, которое поглощается массовой культурой и всяческим непотребством, свидетельство зарождения нового искусства. О пользе массовой культуры я уже писал выше. Сейчас обращу ваше внимание лишь на некоторые новые её формы, которых раньше не было, и которые вызывают у ортодоксов гнев, раздражение и желание запретить. Не знаю, сохранится ли ещё до выхода этой книги в свет такое движение, как идущие вместе но на момент моей работы над рукописью оно существовало и его предводитель чёрный монах от морализма воспитанный на устаревшей классической литературе Василий Екименко весьма возмущался появлением на российском телевидении того, что давно уже захлестнуло телевидение западное стеклянных шоу Едва появившись, шоу, в которых люди перед телекамерами ничего не делают, а просто живут, привлекли просто невероятное количество зрителей. Возникли даже не телевизионные варианты. Передвижной стеклянный домик, который ставится на городской площади, подключается к городским коммуникациям, а внутри живёт молодая женщина. Ест, пьёт, спит, читает, смотрит телевизор, принимает гостей, моется в душе, ходит в туалет. Она делает всё то, что делают тысячи людей, которые толпой собираются вокруг её прозрачного домика, чтобы посмотреть на то, как простая, никому неизвестная женщина делает всё то, что делают они сами. Что это за социальный феномен? Появились даже пародии на стеклянное шоу, не то в Голландии, не то в Германии, телестудию организовали в свинарнике, где камеры круглосуточно наблюдали за жизнью свинской семейки. Пародия свидетельство популярности. Почему же стали столь популярными подобные шоу? Они ведь никакие. Именно поэтому почему стали так бешено популярны в Америке так называемые новые женские романы. В них тоже нет ничего: ни сюжета, ни интриги, простое практически дневниковое описание жизни авторши, как она мучается от целлюлита, Как она трахается с мужиками, как она страдает из-за менструации и неподходящих тампонов, ничего особенного, кроме предельной откровенности. Вот именно эта предельная откровенность и сделала авторов новой женской литературы известными. Востребованность обществом предельной телесной откровенности оказалась столь высока, что авторы эти полезли как грибы после дождя. Хелен Филдинг стала популярной благодаря книге Дневник Бриджит Джонс. Джессика Адамс, бывшая официантка, радиоведущая и журналистка написала смешную книгу о 30-летней женщине, которая ищет любовь в интернете, и сразу стала знаменитой. Франсуаза Шандер-Нагор в 1998 году бросила писать исторические романы и сразу стала знаменитой, потому что рассказала в книге «Первая жена» свою собственную историю, брошенной мужем женщины. Книга стала бестселлером. Кендис Бушнал вела газетную колонку, в которой описывала сексуальные нравы современных жительниц Нью-Йорка. Её статьи сначала легли в основу романа, а затем по ним сняли знаменитый сериал "Секс в большом городе". В России на том же поле играют Мария Арбатова и Дарья Асламова читателя, зрителя привлекает анатомия тела, как в удивительно в светлом американском фильме Американский пирог, плюс сиквел Американский пирог 2. Аналогичный фильм параллельно сняли немцы Муравьи в штанах, плюс сиквел Новые муравьи в штанах. Сейчас интересно это ностальгическое и ироническое рассматривание человеческих низов. В слове низы я не вкладываю никаких отрицательных коннотаций. Почему это происходит? Почему появляются такие фильмы, как Империя чувств, Пианиска и сонам им подобных невозможных ещё полвека назад? в высокого искусства и того, что раньше называли порнографией. Почему среди обыкновенной порнографии наибольшей популярностью пользуется опять-таки реал порно? Подсмотренные, снятые скрытой камерой половые акты обычных людей. Людей некрасивых, непропорциональных, с улицы. Наконец, почему стали так популярны разные психологические клубы? Все эти лайф-спринги, фиолетовые курсы, НЛП-программирование, дианетика, Синтон. Взять тот же Синтон. За последние 10-15 лет из небольшого московского психологического клуба Синтон превратился в огромное движение, раскинув в сеть группы клубов, тренингов по всей стране. Что там происходит на занятиях? Экзикуции. Морально-психологический стриптиз, где люди плачут, рыдают, смеются, любят и открывают себя в себе. Вот одно из заданий тренинга для примера. Группа находится в тонущей подводной лодке. Выходить можно только через торпедный аппарат. По одному. Кто выйдет первым, гарантированно спасется. Последний гарантированно погибнет, потому что лодка неумолимо погружается. В группе нужно установить очередность выхода, то есть кого-то спасти, а кого-то убить. Не правда ли, это напоминает столь популярные ныне телеигры на выбывание. И вот команда, которая стараниями психолога за полгода посещения клуба страшно сдружилась, стараниями того же психолога должна решить, кому жить, а кому умирать. Люди во время тренинга через всё проходят, через массовые стереотипы, Первыми выходят женщины и дети. Через панику, ссоры и наконец доходят, нередко уже после игры, до главного вопроса. А кто из нас по большому счёту имеет больше прав на жизнь? Чья жизнь объективно ценнее? Что лично я сделал для людей, чтобы заслужить право встать в очередь в числе первых? И кто я есть такой вообще?